Рассказывает Татьяна Лобанова. «Тоже хочется рассказать что-нибудь интересное из нашей повседневной жизни. Получается как-то коряво, но я попробую. К нам вчера новый пациент поступил, и медсестра стала его с хосписом знакомить. Вон там чайный уголок, чтобы чаю попить. А еще у нас тележки радости бывают, бывают и концерты. А он в шутку ее спрашивает. А коньяк наливают?» Но медсестра, не поняв шутки, подходит ко мне и говорит, что вот, мол, новый пациент коньячку хочет. И я такая вся деловая, согласовала все с лечащим врачом, прихожу к пациенту торжественно с рюмкой и шоколадкой. Мол, рада познакомиться. А он в этот момент по телефону разговаривал с женой, видит меня и в трубку очень удивленным голосом. «Э, тут коньяк принесли. Кладет трубку, я ему говорю. «Вы коньяку хотели?» А он «Да я вообще-то совсем не пью». Но, ну, в общем, мы смеялись сегодня с ним и всей палатой. Кажется, ему у нас начало нравиться.